«Видишь ли, дитя мое», — как-то сказала Жаклинья, одна из этих дам, — «в наших семьях вот уже тридцать лет шьют себе только черные платья». Однажды на улице Любыка появилась в своем экипаже, запряженном парой лошадей, сама старуха герцогиня де Валеруа. Она принадлежала к числу немногих людей, еще сохранивших собственный выезд. Будучи робкой от природы, старая дама именно поэтому разговаривала резко и безапелляционно. — Ищи утешение в Боге, дорогая, — сказала она Жаклине, — и увидишь. Тебе сразу станет легче. Вполне возможно, тетушка слабым голосом ответила Жаклина. — Где твои дети у родителей мужа? Отлично, я хочу их видеть. И старуха тут же отправила кучера на авеню Мессины. Марианш и жан нуэль в сопровождении мисс Мейбл приехали из квартала Монсо к Трокадеро. При виде черной кареты с гербами на дверцах прохожие останавливались и спрашивали себя, кто же в ней разъезжает. С удивлением они замечали в окнах экипажа две розовые восторженные рожицы. Этой прогулке в коляске тетушке Валеруа суждено было сделаться одним из наиболее ярких воспоминаний детей Жаклины. На прощание старая герцогиня сказала госпоже де ла Монере, «Дурной брак, Жильета, дурной брак! Я предваряла тебя!» Когда посетительницы уезжали, госпожа де приглашала дочь к себе в комнату и беседовала с ней. Высказывая свое мнение о каждой гости, она одновременно разминала пальцами мяки шержанного хлеба. Теперь она лепила негритят. Глухота матери все усиливалась, и это вынуждало Жаклину говорить как можно громче, что было для нее нелегко. «Видишь?» Все тебя любят, все тобой интересуются, убеждала ее госпожа Деламонери. Нельзя же так убиваться, пора взять себя в руки, а то на тебя просто глядеть тяжело. Госпожа Палан, которая мало-помалу заняла в доме положение компаньонки, распоряжалась с утра до вечера. Жаклина этому не препятствовала. Немного развлекали ее лишь письма дядюшки Урбена. Он рассказывал в них о лошадях о псовой охоте, о хлопотах с арендной платой и неизменно заканчивал свои послания такими словами «Я старый медведь, но я отлично понимаю, каково тебе теперь живется, предпочитаю не касаться этого». Когда установилась зима, Лартуа посоветовал отправить Жаклину на высокогорный курорт. Изабелла поехала вместе с кузиной. Изабелле также нравилось близкое соседство с чужим горем. Возраст и внешность позволяли ей теперь рассчитывать лишь на интерес со стороны пятидесятилетних мужчин. Между тем она изо всех сил старалась привлечь к себе внимание, от кого бы оно ни исходило, и любое ухаживание заставляло её терять голову. Но затем её охватывал страх, перед ней снова вставало трагическое воспоминание. И она неожиданно отталкивала человека, который уже готов был стать ее возлюбленным, отказывалась от свидания в тот самый вечер, когда могла начаться их близость. «Эта женщина сама не знает, чего хочет», — удивлялись поклонники. Нерешительность Изабеллы постепенно приобрела болезненный характер и влияла на все стороны ее жизни. Она без устали засыпала Жаклину вопросами, но даже не слушала ответов. «Что мне делать?» «Как я должна поступить? Не думаешь ли ты что? Как ты считаешь?» За окнами светлая ночь окутывала снежные вершины. Из нижнего этажа в комнату доносились смягченные расстоянием звуки оркестра, и внезапно Жаклина уловила слова «Ах, понимаешь ли, мы вдовы?» «Нет, нет, прошу тебя без сравнений!» — возмутилась Жаклина. «Умоляю тебя, замолчи!» «Может быть, дать тебе капли?» — спросила Изабелла. И отправилась танцевать. Жаклина возвратилась в курорство такой же бледной и худой, как была. Она снова поселилась на авеню Мессины. Здесь, по крайней мере, она чувствовала себя более защищенной от плакальщиц. Молодая женщина, казалось, не слышала, что ей говорят. Она продолжала жить, подобно тому, как часы после удара продолжают идти, пока не кончится завод. Но все, что Жаклина делала, она делала машинально. Однажды вечером госпожа Палан постучалась в комнату к госпоже де Ламонери. "Мне кажется, графиня, ваша дочь нуждается в поддержке религии". "Что? Значит, и у вас такое впечатление, Палан?" отозвалась госпожа де Ламонери. "Она ведь перестала ходить к обедне, не так ли? Дело не только в этом, графиня, меня пугает её состояние вообще. Даже собственные дети, по-видимому, больше не занимают Жаклин. Она просит их привести и тут же отсылает обратно. Можно подумать, что их вид не столько радует бедняжку, сколько причиняет боль. Я была пыталась ее вразумить, но вы сами знаете, в каком она настроении. На следующее утро госпожа де Ламонери водрузила на голову шляпу и направилась в монастырь доминиканцев, помещавшийся в предместье Сент-Оноре. Она решила повидать отца де Гранвилажа. Почтенную даму провели в темную и тесную приемную с выбеленными стенами. Вся обстановка там состояла из трех топорных стульев, простого некрашенного стола и скамеечки с пепитром для совершения молитвы.